Глава 18. Эля. Домой приехали в полном молчании. Вопросы были бы лишними. Мне даже показалось, как Глеб стал бледен и будто постарел на несколько лет за эти полчаса разговора с сестрой. Столько зла и горя принес родной человек. И все безумно больно осознавать. Уже в доме, в холле, он остановился. «Эля, он меня обнял. Пойдем со мной». «Хорошо». Согласилась я, и мы, взявшись за руки, поднялись по лестнице. Зашли в кабинет и подошли к сейфу. «Элечка, присели около ящика тайн. Здесь хранятся очень важные вещи. Раньше, когда были живы мои родители, они их тщательно берегли». «Я понимаю». Стало жутко неудобно. Мы с Глебом еще не настолько близки, хотя это было мне очень приятно. Значит, он доверяет мне, а его доверие дорогого стоит после произошедшего с сестрой. Отец с матерью передали код от сейфа мне, но когда ты прибежала в мою комнату и сказала, что Регина подбирала комбинацию кода, что-то пропало, встрепенулась я, и мурашки холода прошли по телу. Нет, что ты, ничего не пропало, я поменял код и хитро улыбнулся. «Сейчас покажу». Набрал комбинацию, дверца открылась. Внутри были две полочки. На них лежали бумаги, несколько увесистых пачек денег и деревянная среднего размера шкатулка. Я улыбнулась. «Самое ценное!» Он достал ее. «Вот это!» И открыл. В ней аккуратно лежали кольца, браслеты, ожерелья, сережки, кулоны, подвески и броши. «Они были настолько искусно сделаны, что я невольно залюбовалась. Вероятно, это работа мастеров еще прошлого века, потому что золото чуть поблекло, а драгоценные камни все равно продолжали сверкать таинственными бликами». «Красота! Настоящее сокровище!» – восхищенно произнесла я. «Да, украшения принадлежали моей матери, а ей достались» от ее матери. Она сила и берегла их прабабушка. И так, из поколения в поколение. Как же интересно! Я боялась прикоснуться к ним и только смотрела, не отрывая глаз. Сколько же им лет! Мама рассказывала, что шкатулка передавалась дочери, либо старшей невестке. Украшения носили знатные дамы моего рода. Времена были разные, но их все равно хранили и прятали от алчных людей. Женщинам нельзя их было продавать, давать примерять или дарить другим. А твоя сестра, жена, почему ты их не отдал? Регине они были не нужны, но однажды я заметил алчный взгляд Савелия и забеспокоился. Моя жена Ангелина не хотела их носить. Для нее они были антиквариатом, который не несет никакой ценности. Ее привлекало больше золота нынешних ювелирных компаний». «Ясно», – проговорила я, несколько расстроившись. «Быть может, тема с женой была поднята не совсем вовремя, и я почувствовала некую вину. Украшения должна носить и оберегать. Достойная в моей семье женщина. Камни почувствуют хозяйку, которая их не отдаст в чужие руки». Он взял брошку. «Красивая». Кивнул и улыбнулся, рассматривая ее на ладони. Моя мама носила и гордилась ими. Положил мне на руку. Это орхидея, веточка из золота, а лепестки из бриллиантов, листочки из изумруды. Восхитительно! Отдала обратно. Он убрал украшение и захлопнул шкатулку. Поставил в сейф и закрыл. Глеб обнял меня за талию. «Знаешь, какой код я поставил?» Спросил он, наклонившись совсем близко, чуть касаясь губами моих губ. «Нет, я смутилась. Вещи чужие, и мне вовсе не нужно помнить и запоминать коды. И лучше мне не говори». «Скажу», – прошептал он, шевеля дыханием мои волосы. «Код – твой первый рабочий день». «Почему?» Удивилась я, потому что поменял после того, как Регина подбирала комбинацию и решил сделать код, который знал бы только я один. Я опустила глаза. Он будто провоцирует меня, соблазняет, а мне вовсе не хочется сопротивляться. «Спасибо!» Чуть слышно произнесла я. «Эля, тебя благодарить должен я, если бы не ты...» «Наверное, моя жизнь вскоре оборвалась уже насовсем». Глеб стал серьезным. «Но я ничего не делала. Ты сделала больше, чем все мои родные люди. Ты дала мне вновь шанс оглянуться вокруг и увидеть этот мир не в черном, траурном свете. Заставила обратить внимание на людей, которые меня окружают». «Глеб, ты все сделал сам». «Я всего лишь пыталась уберечь тебя от неприятностей», – отвечала на его слова, а сердце колотилось, как бешеное. «Эля, ты потрясающая девушка. Мне бы хотелось, чтобы между нами было нечто большее, чем просто встречи». Я удивленно подняла на него взгляд. «Я хочу, чтобы ты стала только моей».